«Анита, я вот смотрю на вас, писатели, и думаю, вокруг столько интересного, а вы все темы ищете. Я понимаю, вам хочется найти что-нибудь пооригинальнее, а я, если хочешь, расскажу тебе совсем простую историю». Родился я под самый Лейпай на хуторе в крестьянской семье. Тогда наших биографий никто не спрашивал, анкет мы не заполняли, жили как все». Белую булку только по большим дням видели. А так, картошка и треска. Может, потому такой здоровый и вымахал. Говорят, в треске фосфору много. Семья наша была большая. Отец, мать и шестеро детей. Земли своей не было. Хозяйство тоже. Отец или трачил, или в лесу работал. Мать по дому возилась. А мы шестеро, мал мало меньше только и ждали, когда накормят. За что не схватись, одна нужда. В девятнадцатом пришла советская власть. Думали, все, отмучились, наконец. Да сам знаешь, рано радовались. Власть пришла и ушла, а нужда осталась. Еще хуже стало. Отца арестовали. На каком-то митинге из-за большевиков высказался. Продержали его в охранке недолго, но встать на ноги он так и не смог. Похаркал кровью месяца два, только мы его и видели а ведь был покрепче меня. Я против него мальчик. Нельзя было не улыбнуться, взглянув на этого мальчика. Напротив меня сидел двухметрового роста мужчина, упрятав под собой большую часть добротного старого дивана. Ткань пиджака вздыбилась над буграми мышц. Лицо, словно наспех, сработанное каменотесом, с одной стороны покрывала большая плешина ожога, с другой — рваный шрам. Говорил он глуховатым голосом, размеренно, солидно. Когда умер отец, совсем обнищали. Мать и при отце еле двигалась, а после его смерти и вовсе слегла в постель. Старшей сестре Аните тогда двадцать исполнилось, мне восьмой шел. Остальные четверо были поменьше. До сих пор удивляюсь, как можно было выжить. Мать помирает. Собрала Анита последние копейки — Позвала врача. Посмотрел он, больную рецепт выписал. Самое главное для нее, говорит, отдых и питание. Но что касается отдыха, это мы ей сколько угодно, лежи себе, мама. А что касается питания, мы еще спим, а они-то уже в поле. Утром встанем и шатаемся по двору до самой ночи. Грязные, голодные. Я понимал, что у матери ничего не выпросишь, а маленькие, те идут к ней и клянчат хлеба. Встать у матери сил уже не было. Голову поднимет, задрожит и плачет. Голосы не слышно, только слезы из глаз катятся. Прибегает Анита домой затемно. Печку топить начинает. Обед готовит. Еле, кажется, все, что проглотить можно. Наварит бурды и несет первым делом матери. А мы окружим кровать и языки глотаем. Не может мать есть. Сидим все и ревем. Как только Анита котелок на стол поставит, Мы тут как тут, не едим, а стонем. Я ведь и сейчас ем так, что за мной никто угнаться не может. Вот так и жили, пока мать за отцом не отправили. Но странное дело, помощи от матери в последнее время не было никакой, а померла, совсем беззащитными стали. При отце белую булку по праздникам покупали, а сейчас каждой картоши не молились. Отец все-таки за лето зарабатывал, до весны хватало. Теперь же, что они это принесет, то и съедим. А много ли она заработает на шестерых? Об одежде и не думали, с голоду не помереть бы. Пришлось и мне на заработки пойти. К тому времени уже восемь лет исполнилось. И коров, и овец пас, и детей нянчил. Заработать, конечно, не заработаю, а одним ртом все-таки меньше. Да еще что-нибудь стену. Жизнь, она ведь чему хочешь научит — тем более голодного. Стала Анита нам вместо матери. Малыши ее так называли. Даже сейчас закрою глаза, и стоит она передо мной, высокая, худая, торопливая. Я не помню, чтобы она чего-нибудь не делала. Утром просыпаемся, Анита возле печки, вечером засыпаем, или стирает, или шьет. Не припомню, чтобы ее руки хоть минуту оставались без дела. Пальцы грубые, черные, сплошных мозолях. Не знаю, было ли у нее что-нибудь личное, желание там или мечты. Было, по-моему, только одно — как бы самой не помереть с голоду, да нам не дать умереть. Никогда не знавшая ни ласки, ни улыбки, ни привета, она, как одержимая, один на один боролась с этой проклятой жизнью. Мечтать было некогда и, к сожалению, не о чем. Ждать помощи не приходилось. Родственников у нас ни богатых, ни бедных не было. Книжек о кладах мы не читали, да и читать не умели. Но жить без желаний человек не может. По-моему, он живет до тех пор, пока чего-то хочет. Мы тоже жили, потому что очень хотели есть. Каждое утро нас будило только одно желание — хлеб. Вот тогда у Аниты и появилась мечта — купить корову. Мечта казалась совершенно фантастической — Собрать столько латов, чтобы хватило на корову, об этом можно было мечтать только в бреду. Но бред был таким заманчивым и желанным, что Анита не могла отказаться от него ни днем, ни ночью. Одно время она пыталась даже откладывать какие-то жалкие гроши, но и это оказалось не под силу. Тогда мечту о корове Анита связала со мной. Я должен был вырасти и помочь ей. Когда мне исполнилось десять, повела меня Анита в город. Сестра была уверена, что в Лейпай я выйду в люди и, наконец, помогу заработать на корову. Что касается ее первого предложения, то она, кажется, не ошиблась. Останься я в деревне, все могло сложиться иначе. Что касается заработков, то здесь Анита крепко просчиталась. В городе не только для меня, для взрослых мужчин работы не было — Окончательно отчаявшись устроиться, мы уже совсем собрались возвращаться домой, как вдруг один сапожник согласился взять меня в ученики. Договорились, что хозяин научит меня сапожному ремеслу, а затем возьмет к себе в подмастерье. Пока будет учить, платы никакой, одни харчи. До сих пор, как вспомню, так и хочется пожелать, чтоб ему и на том свете этими харчами кормиться». Хозяин был большой шутник и философ. Он говорил о пользе труда и терпения не хуже любого проповедника, а хитростью и жадностью уступал разве что самому черту. Единственное, чем я обязан своему хозяину, это тем, что ушел я от него с лютой ненавистью к эксплуататорам. Такого слова я тогда еще не знал, но первые азы политграмоты получил в сапожные, из которой так сапожником и не вышел. Через четыре года я уже хорошо разбирался, что к чему. Поэтому, послав хозяина подальше, я в самом прямом смысле слова хлопнул дверью и ушел. Ушел, как говорится, куда глаза глядят. Как я жил и мыкался, вспоминать не хочется, да и рассказ не об этом. Главное, что в деревню я вернуться не мог. Было стыдно снова садиться о ните на шею. И вот в семнадцать лет я, наконец, нашел работу в порту поехал домой и отдал сестре первые заработанные латы. Что тогда творилось? Слезы, радость. О корове не только не забыли, а наоборот, мечтали еще сильнее и мучительней, потому что в городе был я. Ани-то как в горячке шептала «Бог не оставит бедных сирот». В том, что я стал человеком, никто не сомневался, ведь я принес деньги. И вдруг, представь себе, все рухнуло. Во-первых, я связался с большевиками, так говорила Анита. Во-вторых, как это и должно было случиться, угодил в тюрьму. Затем пошло все, что тебе известно. Подполье — тюрьма. Это был мой первый университет. Второй официально я окончил уже после сорокового года. Но, боже, как тогда, в двадцать девятом, Анита ругала большевиков. Она не могла простить, что я вновь оставил ее одну. Шли годы. Братья и сестры пострадали и постепенно уходили из дому, каждый навстречу своей нужде. А старшая сестра работала и работала. Трудно было поверить, что этой женщине нет еще сорока. Она напоминала высушенную и изможденную старуху. Последняя моя сестра ушла от Аниты в год восстановления советской власти. Анита осталась одна. Случилось так, что я сумел позаботиться о ней. Она не нуждалась. Да и сколько ей после всего пережитого и нужно-то было. Но видеться с нею почти не виделся. Сам понимаешь, дел было хоть отбавляй. Пока дела за нами гонялись, и сорок первый наступил. Встретились мы с Анитой только в сорок четвертом году, когда я в Латвию вернулся. Не знал даже, жива она или нет. Оказалось, что немцы ей брата большевика припомнили. Три года в солоспился отсидела. Сидела в лагере и большевиков ругала. Отца из-за них потеряла, корову не купила. За брата отсиживай. Встретились мы с ней на хуторе. Поплакала. Звал к себе и слушать не хочет. Прилипла к хутору. А что хорошего? Ничего там не изменилось. Умолял, упрашивал. Не помогает. Уехал. Еще несколько раз приезжал. Бесполезно. Не поеду, и все. Прошло несколько месяцев. Ночь на улице. И вдруг слышим стук в дверь. Открываем Анита. Возбужденная, бледная. Спрашиваем, что случилось. Зубы стучат, говорить не может. Усадили, отпоили водой. Что же оказывается? Корову ей дали. Вот она и прибежала новость сообщить. Тридцать километров бежала. Порадовались мы вместе с ней, начали спать укладывать. Но сестра и слышать об этом не хочет. Назад пойдет. А вдруг что с коровой случится? И это после тридцати километров, на ночь глядя. Убежала все-таки. Еле живая от усталости, а потащилась назад. А жила Анита. Корову и чистит, и вылизывает, и что только с нею не делает. Вот это говорит власть, не то что твои большевики». Еле убедила ее, что большевики — это и есть новая власть. Совсем уже была сестра к большевикам расположилась, и вдруг на тебе коллективизация, колхозы. Кому, казалось бы, и идти в колхоз, как не моей сестре, и держаться за него крепко-накрепко. Так вначале оно и случилось. Они-то одной из первых записались, и вдруг кто-то сказал ей, что корову сдать надо. «Тогда, знаешь, всякое болтали» они то ни о каких колхозах и слышать не захотела даже ночью спать перестала боится что корову уведут упрашивали уговаривали как мне потом рассказывали ничего не помогает уже организация колхоза закончилась люди новую жизнь начали они то они с места мне уж и намекали и прямо говорили что дескать сестра позорит брата и действительно стыдно Я уже тогда председателем горисполкома был, а главное, парадокс какой-то, беднячка, казалось, свет таких не видывал и на тебе. Чего я только не делал. Ничего не помогает. И вдруг однажды является моя Анита и ведет за собой корову. Я как глянул, так обомлел. Пришла я, говорит брат, к тебе жить. Примешь обеих — останусь, не примешь — Бог с тобой. Я было взорвался, да жена сдержала. Потом вспомнил я, какая у Аниты была жизнь и чем мы ей обязаны. Плюнул на всякие пересуды, поставил корову в сарай, а Аните отвел в самую лучшую комнату. Думаю, была у сестры единственная мечта. Пусть радуется. Жила всю жизнь в грязи и голоде. Пусть поживет в чистоте и в свое удовольствие. Привез корове сена, свеклы. Анита из сарая не выходит, как зверюшка сидит возле коровы и озирается. В глаза ей глянешь и самому заплакать хочется. Такая в них боль и просьба. Пошел я в горком, объяснил секретарям все как есть. Правильно говорят, сделал, а на всякую болтовню не обращая внимания. Приехал, рассказал Аните. Вижу, не верит, опасается. Потом немного успокоилась. По ночам в комнате спать стала. Ванни ее отмывали, руки кремами да мазями пытались лечить — бесполезно. Руки как были, так и остались, словно кора на дереве. А Запах земли сырой никакое мыло не могло перешибить. Совершенно неграмотная была женщина, а деликатности не занимать. Видит, что с коровой что-то неладное получается — Старается меньше на глаза с ней показываться. Чуть свет берет свою буренку и идет за город на луг. Приходит, когда уже совсем темно. В комнату к себе прошмыгнет, и не видно ее, и не слышно. Так и жили, пока весна, лето, еще ничего не было. Но вот осень пришла, зима на пороге. Тут уж сено целый сток складывать надо. Это в городе-то. Как непризнателен я был сестре за все, что она мне делала. Но продолжаться так долго не могло. Людям ведь объяснять не станешь, да и не каждый поймет. Сотрудники уже перешептываются. В общем, нехорошо. Но до поры до времени молчу. Несу свой крест и молчу. Жена тоже делает вид, что все нормально. А дети... Им, как не объясняй, все равно бабушку Аниту за чудачку считают. То Велта, то и Гид что-нибудь ляпнут. А она ведь все понимает. Она от коровы отказаться не может, а понимать понимает. Молока у нас не знаем, куда девать. И сами пьем, и соседи помогают. Только показалось мне как-то, что вкус у него изменился. И возьми об этом и скажи. Анита покраснела... Обиделась и долго-долго что-то бурчала насчет осени, кормов. Жена мне потом говорит, не трогай ты ее, она каждую каплю выхаживает. А я что? Я без задней мысли. Сказал и забыл. И вдруг однажды прибегает и гид и тащит меня на улицу. Хочет что-то показать. Выходим, он меня к молочному магазину ведет. Напротив, магазин недавно открыли. Мы грешным делом с и думали, может быть, хоть он на Аниту подействует. Даже намекать пытались. Только разозлилась. В магазин говорит, молоко тоже от коров привозят, они сами делают. Заводит меня и гид с тыльной стороны. Шепчет, гляди. Я смотрю и глазам не верю. Стоит моя Анита и молоко из бутылок в ведро выливает. Меня ведь, знаешь, удивить нелегко. А тут не выдержал и крикнул. Анита? Ты видел когда-нибудь живую смерть? Как глянула, точно. Ведро бросило и бежать. Смотрю, продавец выходит красный, как рак. Спрашиваю, «Вы мне можете объяснить, что здесь происходит?» Мялся он, крутил, а потом рассказал. Оказывается, корова перестала доиться. То ли старость подошла, то ли заболела чем. Они так продавцу и обратилась, помогая, дескать, а то без молока из дому выгонят. «Я, товарищ председатель», — говорит этот молочник, — Очень нехорошо тогда о вас подумал, ну и начал помогать Аните. Оказывается, она все личные деньги, все, что ей давали на обеды, тратила на молоко. Не хватает, она кому на огороде поможет, кому полы помоет. А если и тогда денег нет, кредит ей продавец отпускал, жалел, чтоб не выгнали. А ведь набрать-то надо немного много ни мало ведро каждый день. Это чтоб не думали о корове плохо. Пришел я домой, не сказал те ни слова. На второй день приходит моя сестренка домой раньше обычного. Светло еще совсем было. Приходит, а в руках полно пакетов. Подарки мне, Айни, Велте и Гиду, словом всем. Откуда, спрашиваем? Корову продала. Продала и накупила подарков. На все деньги, до копейки. Мы сидели и не могли шелохнуться. С одной стороны, мы понимали, что развязка должна была когда-то наступить, и внутренне радовались ей, но в то же время чувствовали, что происходит что-то ужасное. В тот день Анита была какая-то необыкновенная. Она будто светилась изнутри и вечером не ушла, как обычно, к себе в комнату, а поужинала вместе с нами И долго-долго сидела, вспоминая свою жизнь. Дети слушали ее, недоверчиво вытаращив глаза. Айна вытирала слезы, а я вместе с Анитой как бы вновь уходил в детство. И чем дольше Анита говорила, тем отчетливее я понимал, какой подвиг она совершила сегодня. Когда сестра закончила свой рассказ, я подошел и поцеловал ей руку. Разошлись мы поздно. Я долго не мог уснуть и все думал, чем помочь сестре. Решил на завтра, прямо с утра, поговорить с ней на чистоту и, если она не может жить без коровы, сделать все, чтобы сестре было хорошо. Утром, наскоро, побрившись и умывшись, я постучал к Аните. Не получив ответа, открыл дверь и вошел в комнату. Анита лежала на кровати, укрытая до подбородка простыней. Ее лицо было необычно белым. Впервые в жизни я увидел на нем улыбку. «Вот так-то, дорогой мой, а ты говоришь, темы».